Кэтрин Мэнсфилд Актриса 8 часов утра. Мисс Адам Мосс лежит на железной кровати и глядит в потолок. Она живет в Блумсбери. В ее мансарде окном во двор пахнет копотью пудрой и жареным картофелем, который она вчера принесла в бумажном кульке на ужин. — О, какой адский холод! — думает мисс Мосс. — Почему это теперь, когда я просыпаюсь по утрам, мне всегда холодно? Колени и ступни, поясница, особенно поясница, ну, прямо как лед. А прежде мне всегда было тепло... И нельзя сказать, что я похудела, я такая же полная, как была. Нет, это все потому, что я не могу себе позволить горячего сытного обеда. По потолку прошествовала вереница горячих сытных обедов, сопровождаемая бутылкой крепкого, полезного для здоровья Портера. Даже сейчас, если бы я могла встать с постели... «И плотно вкусно позавтракать!» Вслед за обедами по потолку прошествовала вереница плотных вкусных завтраков, возглавляемая огромным белым непочатым окороком. Мисс Мос вздрогнула и нырнула под одеяло. Внезапно в комнату влетела квартирная хозяйка. «Вам письмо, мисс Мосс!» — Как вы любезны, миссис Пайн! — преувеличенно ласковым голосом сказала мисс Мосс. — Я вам так благодарна за то, что вы потрудились принести его. — Не за что, — сказала хозяйка. — Я просто подумала, а вдруг это письмо, которого вы ожидаете? — Вполне возможно, — бодро сказала мисс Мосс. Она склонила голову на бок и неопределенно улыбнулась, глядя на письмо. «Я нисколько не удивлюсь». Хозяйка воззрилась на нее. «А я удивлюсь, мисс Мосс», — сказала она. «Так и знайте, и, пожалуйста, распечатайте его при мне». Другая на моем месте распечатала бы сама, и никто не осудил бы ее за это. Имейте в виду, мисс Мосс, что так дальше продолжаться не может. Вы уже сколько недель морочите мне голову? То вы получили письмо, то не получили, то антрепренер уехал в Брайтон, но во вторник обязательно вернется. Мне это надоело, мисс Мосс, я больше не желаю терпеть. Да и почему я должна терпеть, скажите на милость, мисс Мосс? когда цены на все растут с каждым днем. А мой бедный дорогой мальчик во Франции... «Моя сестра Элиза не дальше, как вчера, — сказала мне, — «Минни, — сказала она, — ты слишком мягкосердечна. Ты уже могла бы десять раз сдать эту комнату, — сказала она. Не такие теперь времена. Если ты сама о себе не позаботишься, то никто о тебе не позаботится, — сказала она». Пусть там она кончила хоть двадцать музыкальных школ и пела на концертах в Остенде, Но раз твоя Лизи говорит, что она сама стирает себе белье и сушит его в комнате на вешалке для полотенец, то тут уже все ясно. Тебе давно пора с ней покончить, — сказала она. Мисс Мосс сделала вид, что ничего не слышит. Она села в постели, распечатала письмо и прочла. — Сударыня, ваше письмо получено, в настоящее время мы ничего не снимаем, но мы сохраним ваше фото, чтобы при случае воспользоваться вашими услугами. С почтением, Бекош Фильм Компани. Письмо это, видимо, доставило ей необычайное удовольствие. Она дважды его прочла и только после этого ответила хозяйке — «Ну вот, миссис Пайн, я думаю, вы пожалеете, что так много наговорили лишнего. Это письмо от одного антрепренера. Он пишет, чтобы я приехала в субботу к десяти утра и прихватила с собой вечернее платье». Но хозяйка оказалась не в меру сообразительной и выхватила у нее письмо. «Ах так!» — воскликнула она. «Посмотрим. Отдайте письмо». — Сейчас же отдайте мне письмо, гадкая, злая женщина! — закричала мисс Мосс. Подняться с постели она не могла. Ее ночная сорочка была порвана на спине до самого подола. — Отдайте мне мое письмо! Хозяйка медленно пятилась к двери, прижимая письмо к наглухо застегнутому платью. — Вот вы как! — сказала она. — Имейте в виду, мисс Мосс, если вы сегодня же до восьми вечера не уплатите за комнату, мы еще посмотрим, кто из нас гадкая злая женщина хватит с меня. Она таинственно кивнула. — А письмо я сохраню. Тут ее голос повысился. — Оно будет превосходным вещественным доказательством. Голос понизился до мрачного шепота. «Миледи!» Дверь захлопнулась, и мисс Мосс осталась одна. Она сразу сбросила с себя одеяло и, сидя на кровати, взбешенная и дрожащая, смотрела на свои толстые белые ноги с огромными узлами зеленовато-синих вен. «Таракан! Вот она кто! Тараканище!» — сказала мисс Мосс. Я могла бы привлечь ее к суду за то, что она выхватила у меня письмо. О, еще как могла бы!» Не сняв ночной сорочки, она начала натягивать на себя белье. «Если бы мне только расплатиться с этой женщиной, я бы ей все тогда выложила. Она бы меня долго помнила, уж я бы ей сказала все на чистоту». Она подошла к комоду за булавкой и, увидев себя в зеркале, неопределенно улыбнулась и покачала головой. «Ну что, ха -ха, старушка?» — прошептала она. «На этот раз ты села в лужу. Да еще в какую!» Лицо в зеркале сострило ей безобразную гримасу. «Глупая ты, глупая!» — побронила самое себя мисс Мосс. — Что польза от того, что ты плачешь? Только нос покраснеет. Нет, ты лучше оденься и пойди попытай счастье. Вот что ты сделай. Она сняла со спинки кровати сумку, порылась в ней, потрясла ее и вывернула наизнанку. — Выпью-ка я большую чашку чаю в А.Б.С. — «Подкреплюсь немного, а потом уж пойду куда-нибудь», — решила она. «У меня тут шиллинг и три пенса». «Да, шиллинг и три пенса». Через десять минут полная дама в костюме из синей саржи с букетиком искусственных пармских фиалок на груди, в черной шляпе с пурпурными анютиными глазками В белых перчатках, в ботинках, с белой оторочкой и сумочкой, в которой лежали шиллинг и три пенса, запела низким контральто. «О, милая, не забывая в дни скорби, всего темнее перед восходом солнца!» На лицо в зеркале ответила ей гримасой, и мисс Мос поспешила выйти на улицу. Серые существа, скрученные как крабы, плескали воду на серые ступеньки лестниц. Мальчишка-молочник, громыхая бидонами, издавал свой странный хриплый вопль. Возле Бритвейлера Сунсхаус он пролил молоко. Мгновенно, неведомо откуда, появилась старая рыжая безхвостая кошка и стала жадно лакать пролитое. Глядя на нее, мис Мос почувствовала себя как-то странно, словно внутри у нее все сжалось в комок. Подойдя к кафе и Биси, она увидела, что дверь открыта настежь. В дверях она столкнулась с человеком, который нес лоток с булочками. В кафе никого не было, только официантка поправляла волосы перед зеркалом, да за перегородкой отпирала шкатулку с выручкой кассирша. Мисс Мос остановилась посреди кафе, но ни одна из женщин не обратила на нее внимания. — Вчера вечером вернулся мой парень, — пропела официантка. — Вот это да! Повезло тебе! — прожурчала кассирша. — Не правда ли? Он привез мне хорошенькую брошку. Погляди, на ней написано диеп Кассирша подбежала к официантке, чтобы лучше рассмотреть, и обняла ее за шею. А, «Вот это да! Повезло тебе!» «Да, повезло!» — пропела официантка. А, «А как он загорел! Здравствуй!» — сказала я ему. «Здравствуй, старый цыган!» «Вот это да!» — прожурчала кассирша и убежала в свою клетку, чуть не налетев по дороге на мисс Мосс. «Повезло тебе!» Опять вошел человек с лотком. Он осторожно обогнул мисс Мосс. «Нельзя ли мне чашку чаю, мисс?» — спросила она, обращаясь к официантке. Но та продолжала поправлять волосы. «У нас еще не открыто», — пропела она, и, повернувшись к кассирше, махнула гребнем. «Разве у нас открыто, милочка?» «Конечно, нет», — сказала кассирша. Мисс Мосс вышла на улицу. «Пойду на Чаринг-Кросс», — решила она. «Но чаю пить не буду. Возьму кофе. Он лучше подкрепляет». А какие щеки у этих девиц! Вчера ее парень вернулся домой, привез ей брошку, да еще с надписью «Диеп». Она стала переходить в улицу. «Эй, толстуха, берегись, нечего спать на ходу! — заорал на нее шофер такси. Но она сделала вид, что не слышит. — Нет, не пойду на Чаринг-Кросс, — передумала она. — Пойду прямо в контору Кик и Кеджет. Они открывают в девять. Если я приду рано, может быть, у мистера Кеджета что-нибудь и окажется для меня, что-нибудь с утренней почтой». — Я очень рад, что вы так рано пришли, мисс Мосс. Я только что узнал, что одному антрепренеру нужна актриса. Думаю, вы вполне подойдете. Сейчас я вам дам записку к нему. Три фунта стерлингов в неделю на всем готовом. Будь я на вашем месте, я полетел бы туда на крыльях. Счастье ваше, что пришли так рано. Но в конторе Кик и Кеджет... Никого еще не было, кроме уборщицы, вытиравшей влажной щеткой линолеум в коридоре. «Никого еще нет, мисс», — сказала уборщица. «А разве мистер Кэджет еще не пришел?» — спросила мисс Мосс, стараясь обойти ведро с водой и щетку. «Ну что ж, я подожду, если разрешите». «Здесь нельзя ждать, мисс, я еще не кончила уборку». По субботам мистер Кэджет раньше половины двенадцатого не приезжает, а иногда и совсем не является. И уборщица начала подбираться к ней со щеткой. — Ах, да, как глупо, — сказала мисс Мосс. — Я совсем забыла, что сегодня суббота. Э, — Пожалуйста, мисс, смотрите, куда ступаете, — сказала уборщица. Нисмос снова вышла на улицу. Одно можно сказать о Бейт и Битиме. Там всегда оживленно. Выходите в приемную, слышите громкие голоса, видите знакомые лица. Те женщины, которые пришли раньше, сидят на стульях, а те, которые позже, у них на коленях. Мужчины обычно стоят, небрежно прислонясь к стене или гордо прохаживаются перед восхищенными дамами. — Здравствуйте! — весело прощебетала мисс Мосс. — Вот и мы! — молодой мистер Клейтон, перебирая невидимые струны на своей трости, пропел. — В ожидании Роберта Ли. — Мистер Битт уже здесь? — — спросила мисс Мосс, доставая из сумочки старую облезлую пуховку и припудривая розовой пудрой нос. — Давным-давно, милочка, — ответил ей хор голосов. — Он здесь уже миллион лет. Мы ждем его больше часу. — Господи! — сказала мисс Мосс. — Как вы думаете, что-нибудь предвидится? — Несколько ангажементов в Южную Африку, — сказал мистер Клейтон. — Сто пятьдесят в неделю. Контракт, как полагается, на два года. <гас> — <гас> воскликнул хор. — Вы гений, мистер Клейтон. Ну, не душка ли он? Ну, не умница ли он? Животики надорвешь от смеха. Ну, не комик ли он? Смуглая печальная девушка дотронулась до руки мисс Мосс. «Вчера я упустила такое выгодное место», — сказала она, — «шесть недель разъезжать с театром по провинции и потом работать в уэст -Энде. Антрепренер сказал, что взял бы меня непременно, если бы я была хоть немного полнее. Моя фигура тогда как раз подошла бы для этой роли». Она пристально посмотрела на мисс Мосс. Грязная темно-красная роза на полях ее шляпки выглядела так, словно и она поникла под ударом, который обрушился на ее хозяйку. — Какая неудача! — сказала мисс Мосс, стараясь казаться незаинтересованной. — А можно узнать, что это было за место? Но смуглая печальная девушка сразу поняла, куда клонит мисс Мосс, и ее скорбные глаза выразили презрение. Ах, «Вы не подошли бы, мелочка», — сказала она. «Ему нужна была молодая, смуглая, знаете, испанский тип, вроде меня, только чуточку полнее». Дверь кабинета распахнулась, и на пороге показался мистер Битом в жилете без пиджака. Одной рукой он держался за ручку двери. Готовый каждую минуту нырнуть назад. Другую поднял вверх. Э, «Послушайте, леди...» Тут он сделал паузу и усмехнулся своей знаменитой усмешкой. И мальчики все разразились таким громким смехом, что ему пришлось поднять вверх обе руки. Э, «Сегодня ждать нечего» приходите в понедельник в понедельник ожидается несколько заявок мисс мосс отчаянно рванулась вперед мистер битом скажите пожалуйста не получили ли вы для меня э позвольте позвольте протянул мистер битом всматриваясь в мисс мосс он видел ее всего лишь четыре раза в неделю за последние Несчитанные недели. С кем имею честь? Мисс Адамос. Ах, да-да, ну, конечно, моя дорогая, пока нет ничего, моя дорогая». «Сегодня у меня была заявка на двадцать восемь девушек, но только на молоденьких, которые умеют <свят> дрыгать ножками. И еще одна заявка на шестнадцать девушек, но только на акробаток. «Знаете, моя дорогая, у меня сегодня работы по горло. Приходите в понедельник. Раньше приходить нет смысла». Он наградил ее улыбкой и похлопал по жирной спине. — Крепитесь, миледи, — сказал мистер Битом, Крепитесь. В конторе Норд-Ист-Фильм Компани толпа пришедших по объявлению запрудила всю лестницу. Мисс Мосс заняла очередь за белокурой крошкой лет тридцати в белой кружевной шляпке, украшенной вишнями. — Ну и народу, — сказала она, — сегодня что-нибудь ожидается? — «Дорогая, разве вы не знаете?» — сказала крошка, широко раскрывая огромные светлые глаза. «В половине десятого поступила заявка на привлекательных девушек. Мы стоим тут уже бог знает сколько часов, а вы раньше играли роли для этой компании?» Мисс Мосс склонила голову на бок. «Нет, как будто не приходилось». — Здесь здорово платят, — продолжала Крошка. — У моей подруги есть подруга, которая получает по тридцать фунтов в день. — А вам часто приходится сниматься в кино? — Видите ли, я не актриса по профессии, — созналась мисс Мосс. — Я певица, у меня контральто. Но дела последнее время идут так плохо, что пришлось заняться и... — Этим. — Да, такова жизнь, дорогая, — сказала крошка. — Я получила прекрасное образование в музыкальной школе, — сказала мисс Мос. У меня серебряная медаль за пение. Я часто выступала в концертах в Остенде. Но теперь надумала для разнообразия попытать счастье. — Да, такова жизнь, дорогая, — повторила крошка. В эту минуту на лестничной площадке появилась красивая машинистка. «Вы все здесь по объявлению компании Норт «Да!» — раздался хор голосов. «Набор окончен. Мне только что сообщили по телефону». «Как же так? А кто нам оплатит расходы?» — спросил кто-то. Машинистка посмотрела сверху на толпу, и не могла удержаться от смеха. Хо — Хо-хо-хо! Никто и не подумает вам платить. Норд-Ист никогда не платит безработным статистам. В конторе Bitter Orange Company было одно лишь маленькое круглое окошечко. Никакой приемной, никого, кроме девушки, которая на стук мисс Мосс подошла к окошку и сказала. — Что вам... «Можно видеть директора?» — спросила мисс Мосс самым любезным тоном. Девушка оперлась на подоконник и сощурилась. Казалось, она вот-вот уснет. Мисс Мосс улыбнулась ей. Девушка не только щурилась, она как будто принюхивалась к чему-то неприятному и морщилась. Внезапно она отошла от окошечка и вернулась с бумажкой, которую тут же сунула мисс Мосс. «Заполните анкету», — сказала она и захлопнула окошко. «Можете ли вы летать на самолете? Умеете ли бросаться с вышки в воду, управлять автомобилем, ездить верхом стоя, стрелять?» Прочла мисс Мосс. Она шла по улице и повторяла эти вопросы. Дул пронзительный холодный ветер. Он хлестал ее по лицу, валил с ног, насмехался над ней. Он знал, что она не может ответить «да» ни на один вопрос. В сквер Гарденс она увидела проволочную корзинку для мусора и бросила в нее анкету. Потом присела на скамейку, чтобы попудрить нос, но лицо в карманном зеркальце сострило ей отвратительную гримасу, и это было уже слишком для мисс Мосс. Она расплакалась. Плакала она долго, и ей стало гораздо легче. — Ну, довольно, — вздохнула она. Как приятно посидеть, только нос посинеет от холода. Здесь очень мило воробушки чик-чирик. Как близко они подлетают. Кто же их кормит? Нет, маленькие нахалы, ничего у меня нет для вас. Она отвернулась от них. Что это за большое здание напротив? Кафе «Мадрид», бог мой. Какую лужу села малютка, бедняжка, но ничего, вылезет. Сегодня в восемь вечера кафе «Мадрид». Я могу просто зайти туда и посидеть, выпить чашку кофе, — подумала мисс Мосс. — Самое подходящее место для артистов, и, может быть, мне повезет. Красивый брюнет в шубе входит со своим приятелем. И садится за мой столик. Да, старина, обыскал весь Лондон и так и не нашел хорошего контральта. Очень трудная музыка. Вот у меня ноты. Взгляни, и мисс Мосс слышит собственный голос». — Простите у меня, контральто, и я неоднократно исполняла эту вещь. — О, какое совпадение! Едемте немедленно ко мне в студию. Я хочу прослушать ваш голос. Десять фунтов в неделю. И чего я так нервничаю? Нет, дело не в нервах. А почему я не могу зайти в кафе «Мадрид»? Я порядочная женщина, певица у меня. <смех> Контральта. Дрожу я, потому что ничего еще сегодня не ела. Оно будет превосходным, вещественным доказательством миледи. Отлично, миссис Пайн, отлично. Кафе Мадрид по вечерам. Там бывают концерты. А почему они не начинают? А? «Не могут найти контральто. Э, простите, у меня как раз контральто. Я исполняла эту вещь много раз». В кафе было сумрачно. Мужчины, пальмы, обитые красным плюшем кресла, белые мраморные столики, официанты. Мисс Мосс прошла вглубь зала. Не успела она сесть, как э, к ее столику подошел тучный джентльмен, в крошечной шляпе, которая покоилась у него на макушке, точно маленькая яхта, и плюхнулся в кресло напротив мисс Мосс. — Добрый вечер, — сказал он. Мисс Мосс совершенно непринужденно ответила. — Добрый вечер. — Прекрасная погода, — сказал тучный джентльмен. — Да, очень хорошая, просто дивная погода, — сказала она. Ухлым точно сосиска, пальцем он поманил официанта. «Принесите мне порцию виски». И, повернувшись к мисс Мосс, «А вам что? Я возьму себе бренди, если вы не возражаете». Спустя пять минут тучный джентльмен наклонился к ней и, пустив облако сигарного дыма прямо ей в лицо, сказал... Какая... «Какая... у вас тут соблазнительная ленточка!» Мисс Мос? так вспыхнула, что у нее запульсировала кровь даже на макушке. «Я всегда ношу розовое», — сказала она. Тучный джентльмен внимательно осмотрел ее, барабаня пальцами по столу. «Я люблю крепких и толстеньких». — сказал он. Мисс Мосс, к собственному своему великому удивлению, громко хихикнула. Спустя пять минут точно джентльмен тяжело поднялся с кресла. — Ну как, он, мне по дороге с вами или вам со мной? — спросил он. — Я пойду с вами, если вы не возражаете. Сказала мисс Мосс И она выплыла из кафе Вслед за маленькой яхтой Перевод Н. Рахмановой